Все бесконечное разнообразие поэзии возникло из одного довольно узкого и трудно определимого ее рода, из лирики, которую можно напевать. Человек поет либо от избытка счастья и благодарности, либо исполняя ритуал, или молясь, либо помогая себе в труде, чаще всего однообразного и потому ритмизируемом, либо оплакивая шедших либо описывая подвиг свой или чужой.